А которые крестьянешки на князя Артемии и тебе, государь, челом били об его насильстве и неверном провеже, на тех похваляется он смертным убийством, хочет их позекать и своими руками. И мы, сироты твои, не претерпя его князя Артемия, немерного провежа и великой муки, разбрелись от него разно». Прикажи воеводе Самарскому розыск сделать, — сказал царь, — и нам, государю, обо всем отписать. Доклады продолжались. Князь Юрий Долгорукий осторожно мигнул Матвееву, и оба, выбрав минутку, вышли в сени А что, я слышал, на Дону опять не слава богу, — сказал князь. — Неладно на Дону, — князь, — отвечал Матвеев. — А государю уже известно? — «Может, сегодня доложит Афанасий Лавренч? Он гонца оттуда поджидает». «На воскресенье великий государь Соколину ипотеху назначил», — сказал Долгорукий. «Так дома меня не будет. А вот давайте-ка соберемся хоть у меня, что ли, в понедельник после вечерни побеседовать по этому делу. Афанасия Лавренча я позову, ты приезжай, артищева позвать надо, Адоевского». — Упустишь огонь, не потушишь, и посоветуемся. Мне, сказывали, совсем негожие дела там затираются. И я уж думал, что посоветоваться надо бы. — На людей пока выносить дело нечего, — сказал князь, — только всего и будем, мы ста да вы ста, да как великий государь укажет. А надо сперва накрепко помыслить про то дело промеж теми, кто работать хочет и умеет, а тогда уж и в думе действовать. Так я тебе дам знать, когда и где соберемся. Было уже около полудня, царь, наконец, поднялся и отпустил бояр по домам обедать, а потом, по обычаю христианскому, до вечерин отдохнуть. — А после вечерин сегодня ко мне уж не ходите, — сказал царь, — потому надо нам всем в Коломенское собираться, так распорядиться мне по дому надо, как и что. Бояре били челом. Боярыня Федося Прокофьевна Морозова, распростившись с государыней, уселась в свою золоченую карету, аргамаки подхватили, огромная толпа скороходов и слуг бросилась за каретой, и народ останавливался и дивился. Сама Морозиха должно сверху от великого государя едет, но и живут у себя. Великий государь прошел в соседнюю с передней комнату, которая так комнатой и называлась. Здесь Алексей Михайлович занимался, а часто и обедал, большей частью один, а то и с близкими боярами. Это был обширный, но уютный покой с небольшими оконцами, из которых открывался красивый вид на все заречье и на Стрелецкую Слободу. В переднем углу стояло множество икон с расшитыми убрусами и золотыми лампадами. На почетном месте среди них в дорогом окладе стоял образ в огробе Плацки работы знаменитого Андрея Рублева. Под образами рабочий стол, крытый алым сукном золотой бахромой, а на столе прибор всякий, часы наземные с переливчатым боем, чернильница серебряная. Песочница и трубка, в которой перья мочат, серебряная свистелка, заменяющая звонок, зубочистка, уховертка и несколько лебяжьих перьев. В другом углу стоит маленький шахматный столик. Вдоль стен тянутся низкие лавки, крытые бархатными, расшитыми Полавочниками, а между ними поставцы разные, в которых хранятся любимые книги царя, бумаги разные, золотая и серебряная посуда, по большей части любительные подарки от иноземных государей и всякие затейливые фигурки из дорогих металлов и фарфора, маленькие сундучки, а в них вделаны в одном преступлении Адама в раю, в другом дом Давыдов и так далее». На одном из этих поставцов стояли большие, весьма хитрые работы заморские часы. Когда патриарх Никон был арестован, то князь Алексей Трубецкой с товарищей перебрал всю келейную рухлядь опального патриарха и все лучшее взял на себя великий государь, а в том числе и эти часы. Сто лет тому назад часы или часомерия возбуждали в москвичах великое удивление». На всякий же час ударяет в колокол, небо человек ударяши,